Глава 35. Гамбит и Тиена. Повод нашелся. Нужно было сменить вольно-наемных шоферов, подвозивших из Си-центра муку ручного помола, из которой замешивалась лагерная похлебка для охраны. Я выехал ночью, рассчитывая застать Зернова или, в крайнем случае, Мартина. Конечно, жаль было подымать их с постели, но кто-нибудь или Борис, или Дон нашел бы способ добраться до фляша, а с фляшем требовалось связаться до вечера. Времени у меня не было. Отдельная конюшня была на замке. Конюхи спали, и я, привязав лошадь к афишной стойке, прошел в вестибюль Амона, не рискуя никого удивить. Мой мундир Был идеальным ночным пропуском. Но и удивлять было некого. Швейцар дремал у себя в коморке, А портье просто спал, Положив голову на руки. Тоненькая струйка слюны стекала по губам На полированный дуб, И требовалось что-то погромче стука моих сапог, Чтобы разбудить спящего. Так я и добрался незамеченным до нашего номера, Тихонько открыл дверь собственным ключом и вошел. Вошел и отшатнулся. На меня из соседней комнаты прыгнул с безумными глазами Мартин. Он был одет, в руке сверкнул знаменитый нож, прыгнул и тоже отшатнулся. Я стоял, ярко освещенный трехсвечником на камине. Будь «Ты проклят!» — воскликнул Мартин и сплюнул. Голунчик чертов! Как вошел?» «У меня же ключ!» — удивился я. «Почему ночью?» «Почему, почему?» — обозлился я. «А почему ты одет? И кто там в комнате?» «Ну, входи!» — сказал он, подумав, и пропустил меня вперед. В комнате было так накурено, что даже десяток свечей не позволил сразу рассмотреть лиц собравшихся. И я никого не узнал, но все вскочили, различив мой проклятый мундир». «Порядок», — сказал Мартин, — «тревога отменяется. Это Юрий Ано. Лично и срочно». «Ну и напугал ты нас, Юрка». Услышал я в дыму голос Зернова. «Меня он не помнит», — засмеялся сидевший ближе всех стил. «А меня не узнает», — откликнулся фляж. Теперь я разглядел всех и даже узнал сидевшего на диване Томпсона, такого же седого и худощавого, каким я знал его на земле. «Я вас столько слышал, молодой человек», — сказал он что горю нетерпением узнать вас поближе. Даже голос его был знакомый, Томпсоновский. И все же это был другой Томпсон. Что-то в нем изменилось. Я скорее угадал, что, чем понял. Простите, господа, если помешал, я не знаю ни причин, ни целей этого ночного собрания, и могу сейчас же уйти, но мне... Именно срочно, как сказал Мартин, нужен фляж. Разрешите я оторву его на несколько минут. Выпалил я все разом. Отрывать незачем, ответил фляж. Здесь все равны. Кроме меня я могу выйти, сказал Мартин. Не дурите, Мартин. Вы специально приглашены, как и Ано хотя мы и не могли с ним связаться. «Я назначен комендантом Майн-Сити», объявил я. И все умолкло. Как долго длилось молчание, я не могу сказать, но в эти минуты каждый, вероятно, обдумывал и рассчитывал перспективы, которые открывало мое назначение. Наконец Фляж спросил. «Давно?» «Уже несколько дней, как я в лагере», — поспешно проговорил я, — «с подпольем связаться не могу, нет ни паролей, ни явок, а без них мне, по вполне понятным причинам, не доверяют. Даже Джеймс...» «Вы видели мальчика?» — взметнулся Стил. — «Как он выглядит?» «Плохо. Кто же в бараках хорошо выглядит, кроме собак и блокбоссов?» Впрочем, я перевожу его к себе в канцелярию. Оставьте его в шахте, жестко потребовал стил. И я, конечно, знал почему. Бессмысленно. Корсон Бойл уже знает о предстоящей акции. Ее надо готовить иначе и в других масштабах. Гамбит Анохина, усмехнулся Томпсон. Я вздрогнул. «Откуда он знает мою фамилию? От Зернова, от Стила? Кто же он и почему Фляж?» «Сказал, что здесь все свои». «Мы обдумаем его часом позже, ночь велика», — продолжал Томпсон. «Сейчас надо рассчитать другой гамбит, гамбит Этьена». А «Отказанный», — поправил Зернов. Люблю шахматные метафоры Бориса. Меня же не резануло знакомое имя с ударением на «о». Еще в Париже привык. Но что-то новое привлекало внимание в интонациях Томпсона. Этьен, как и вы с Мартином, приглашены на заседание Малого Совета Сопротивления, которое должно состояться в другое время и в другом месте. «Гамбит Этьена разгромный. Головка сопротивления отсекается одним ходом. Этот ход он уже сделал, и спокойно спит сейчас в своем номере люкс. Но мы, — продолжал Томпсон, — ответили неожиданно. Заседание совета перенесли сюда и на этот час. Сию минуту мы пригласим господина Этьена». Я думаю, что полицейский мундир Анохина внесет кое-какие коррективы в наш план. Мы сможем переставить фигуры. Зачем? — обиделся Мартин. — Я и один справлюсь. Золотой Галун справится лучше, меньше шуму, больше эффекта. Вы сейчас потушите фонари в коридорах и... Проводите Анохина до апартаментов Этьена, откройте дверь, ключ у вас, и погасите свечи в черной лестнице. У вас есть спички Анохин? Возьмите коробку, зажгите свечку на камине, разбудите спящего и пригласите его следовать за собой. Сначала он испугается, потом удивится, потом будет уверять, что это ошибка. Попросит разрешение позвонить Корсону Бойлу. У него одного в отеле есть телефон. Но вы не разрешите. И пригрозите, что при малейшем шуме пристрелите его на месте. Кстати, и пристрелите. Если другого выхода не будет. Но Этьен Трус и после такого предложения последует за вами куда угодно. Ведите его к черной лестнице... Почему не парадный, придумайте сами. Когда спуститесь, столкните его в подвал. Шума не будет, его подхватит Мартин и впихнет в дверь, где была типография. За ним войдете и вы.